поднимая при этом голову и шипя. Эти е е движения и привели в себя перепуганных людей. Первым опомнился Ракита. "Прочь!" прохрипел п а н т е л е Иванович. "Револьвер, скорее, скорее!" Змея извиваясь, ползла на него.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 Пантелей и в а н ш и Ракита подумал, не рассказать ли теперь же Кобылкину все, что ему известно, пронайденный несчастным Кондратьевым фотографический портрет. Но потом решил, что расскажет все это потом, когда будет у него. Мефодий к и р и л л о ч заметивший по выражению е лица, что он хочет заговорить, быстро спросил, что у вас, говорите скорее. Да нет, вечером, когда я буду, у вас с к а ж у с я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 Песочная гадюка. Пошлите в университет. Ручаюсь, тоже ответят. Батюшки, да откуда же это вы? Совершенно искренне удивился следователь. Вот не подозревал-то. Мало ли чего, м и л ы ч о к не подозреваете. А нашему брату все нужно знать. Ого, как вы, вмешался прокурор. Но если вы такой всезнайка, скажите, что вы думаете обо всем этом...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 А вы как же это, господина Колотошный, не знаете, почему она не пришла? Ракита глаза вытаращил от изумления. Простите, думал, у з н а т ь скажет. То-то вот. Вы подите-ка, д посмотрите. Что еще такое, подошел прокурор. Вот пойдемте все за ним, кивнул головой на Ракиту Кобылкин. Так и у з н а е т е А вам, мой любезнейший друг, я вот что скажу Он наклонился совсем к уху следователя и прошептал Не все мастера мастеровые Бывают и баре мастера Только кто на что г о р а з д к а б ы л к и н весело улыбнулся, как будто говорил что-то пикантное